Своим нихом практически нет никаких недопониманий! Представляешь? Да, ведёт! Вот кроме одного! Какого? Я хочу быть на свадьбе в белом платье! А он? А он вообще не хочет заняться. Да. А ты кого больше боишься, когда за рулем? Солдат! А еще кого? Ой, мотоциклистов! А ещё? Ну, пьяных, а, пьяных. А Женсин не боишься? Ой, вот Женсин за рулем это пьяный солдат на мотоцикле. <свес> А вот и мы! Э, кто мы? Я и плохи! <маганды> <певиз targeting> <hairy> вот скажите, вы все знаете, да? А скажите тогда, вот это правда, что, как правило, как правило, красавицы пустые и глупые. А, вот. а если умная, то почему-то некрасивая. Ну почему же бывает, за исключение из правил? Например, тупая уродина. Ну ты блядаёст, ну зачем ты вызвался замуж за этого придурка, а? Ну я а не понимаю А зато, зато у него есть достоинство Какое достоинство? Он не пьет как вы все, mm -hmm. вот Ну да, а глисты у него есть? Нет, нет у него глистов Нет ну ты погляди, уже два достоинства